Слава вторая. Архимаг Келиэль был очень любопытен. Старый эльф затруднялся сказать, было это его качество достоинством или недостатком. С одной стороны, в молодые годы оно много раз едва не стоило ему жизни, а в зрелые – души. С другой, именно благодаря ему жизнь и душу чародея теперь отобрать было несколько затруднительно. Много тайн и секретов он узнал, купил, украл, и почти каждое подобное приобретение оставляло в его памяти очень яркие воспоминания. Приятные или не очень – это уж как повезет. Для удовлетворения своего любопытства у Килиэля было много способов. Доступ к шпионским сетям нескольких государств, изощренные ментальные заклятия, незаметно считывающие память – Животные наблюдатели и даже коллекция искусственных глаз, созданных совместно с Верховным Жрецом дворфов Протоклисом. Примечание 3. Дварф. В переводе с английского «гном». В некоторых источниках дварфы и гномы – это разные, пусть и родственные расы. В мире Фредлонд слова дворф и «гном» являются синонимами. Конец примечания. Эти шедевры магического протезирования пользовались большой популярностью среди частично или полностью ослепших воителей, предпринимавших ради возвращения зрения целые экспедиции к малодоступному жилищу Архимага. С этим высокопоставленным клириком у Архимага было много общего. Кроме того, его можно было смело назвать единственным другом старого эльфа. По росту и возрасту, конечно, Дварф своему приятелю уступал раза в два – но вот в остальном являлся точной копией, разве что бородатый. Ни раз и ни два они ставили совместные эксперименты, узнай о которых их сородичи, на двух стариков развернулась бы настоящая охота, как на осквернителей всего и вся. Протоклис тоже был очень любопытен, и ради познания не гнушался приступать нравственные законы. Некоторые образцы созданных им механизмов, предназначенных для подсматривания и подслушивания, заставляли Келиэля завистливо кусать локти. Например, к прошлому юбилею друга Дварф преподнес ему подборку шпионских материалов, посвященных дроу. Те стороны жизни темных эльфов, которые были подробно запечатлены в них, едва не заставили архимага вспомнить молодость и снова жениться. Причем сразу на нескольких представительницах потенциального противника. Хорошо, что в тот момент чародей был слишком пьян, чтобы куда-то идти, а утром решил обойтись более традиционными способами. Благо, такое заклинание, как вызов суккуба, любой демонолог осваивает чуть ли не первым. Примечание 4. Суккуб. Демоница, посещающая ночью молодых мужчин, употребляется слово в мужском роде. Вероятно, это связано с тем, что, согласно воззрению демонологов, суккуб – это дьявол в женском обличье. Конец примечаний. В общем, подпортил Архимаг свою репутацию в собственных глазах. Так сорваться. Зато теперь он точно знал, как именно выглядит нынешняя повелительница Дроу без одежды, где она прячет останки своих любовников, и когда именно пора делать ноги после совместно проведенной с ней ночи. Не то чтобы он собирался воспользоваться этими знаниями, но пусть уж лучше они будут. В конце концов, если в глаза не заглядывать, то он вполне еще и за тысячелетнего сойдет. Как протоклист добился такого результата, старый эльф не представлял. Всех его шпионов отлавливали, а заклятия нейтрализовывали, прежде чем они успевали пробраться внутрь главного святилища Лос. Жрицы долго гадали, чем вызван такой пристальный интерес их светлого сородича. Но в конце концов просто плюнули и решили увеличить награду за его голову. Хотя в то, что им придется все-таки раскошелиться, они давно уже не верили. Да и покровительница им отсоветовала. Она давно уже решила, что с теми из смертных, кто мудряется разрушить больше двух ее храмов, связываться без особой нужды не стоит. Иначе большего числа последователей можно лишиться. Именно с помощью одного из его изобретений, которое представляет собой хитроумную сеть артефактов, размещенную по всем владениям архимага, Гелиль сейчас и наблюдал за приходящими в себя эльфами из своего любимого кабинета. Аквариум с мозгом гипнурга стоял рядом. Знания всеобщего и эльфийского языков были уже заложены им в бессознательные тела, но отправлять артефакт обратно на склад волшебник пока не спешил. Полезно, если подумать, вещица псионики такого уровня С ее помощью в новых сородичей вполне можно будет вложить начальные знания по природе нашего мира, ну и еще что-нибудь. Для адаптации одного языка мало, нужно еще иметь представление о социальном укладе, политическом строе, истории, верованиях. Да много чего нужно. Правда, если всю эту информацию выложить за один раз, не давая времени на осмысление, то объект воздействия может сойти с ума. Но Архимаг никуда не торопился, а без его разрешения гостям уйти не удалось бы. Длинная комната, в которой сейчас в ряд стояли невысокие кушетки со спящими эльфами, одетыми в серые балахоны, была наполнена ярким дневным светом, так как оканчивалась обзорной площадкой. Заснеженные горы весьма живописны, а Акелиэль любил под настроение полюбоваться пейзажем. Поэтому почти в каждой комнате его резиденции были большие окна, забранные толстыми пластами нетающего льда, которые не только беспрепятственно пропускали свет, но и исправно защищали от холода. Старший маг, подобно всем своим сородичам, ценил комфорт и красоту природы. Причем первое чуть больше второго. Утро в горах, конечно, прекрасно, но не в том случае, когда за несколько минут на пронизывающем ветру можно замерзнуть насмерть. Куда лучше любоваться горной стихией из такого вот окна, сидя в удобном кресле и наслаждаясь теплом? Если слегка постараться, то можно было представить, будто находишься в самом центре этого сияющего великолепия. Даже свежесть воздуха в помещении была талантливо сымитирована с помощью переплетений, довольно хитрых заклинаний и обонятельных иллюзий. Чары удаленного взора тоже были тщательно замаскированы под обычную бытовую магию. Расположены они были на потолке по углам залы для того, чтобы как можно лучше передавать изображение и исключать возможность образования непросматриваемых зон. Прошло уже более суток с момента прихода в этот мир новых обитателей, и их души должны были окончательно срастись с новыми телами. А сонные чары, которые Мак наложил на них, вот уже две минуты как были сняты. Над тем, с чего начать разговор, чародей думал долго. Минуту. Потом решил дать гостям с часок, чтобы прийти в себя, а уж затем обсудить все с их лидером. Осталось только узнать, кто он. Самому волшебнику было бы легче общаться с шаманом, но вовсе не факт, что именно он главный в этом отряде. Интересно все же, что такое этот самосвал, который раздавил их летящей плитой?» Даже если они стояли очень кучно, например, в строю, прикрывшись со всех сторон щитами, то накрыть сразу девятерых довольно сложно. В мире Фредлонд камни, способные расплющить сразу нескольких эльфов, могли запустить только из лучших катапульт или сильные маги. Первым в себя пришел шаман. Ожидаемо. Те, кто владеет хоть какой-нибудь силой, всегда обладают и большей сопротивляемостью а значит, и быстрее отходит от последствий заклинаний. Он рывком сел, огляделся. Лицо его, поначалу выражавшее растерянность и изумление, внезапно закаменело и стало похоже на маску. «Оказывается, этот юноша знаком с приемами самоконтроля», сказал вслух сам себе довольный архимаг. «Что ж, полезный навык. Явно у парня знатное происхождение». Низшим слоям общества управление эмоциями особо ни к чему. Хотя, что есть благородство, сила дает нам куда больше преимуществ, чем длинный перечень титулованных предков, не так ли? Но ответить на вопрос было некому. У бывшего туманника, если и была когда-то способность вести диспуты на философские темы, то сам волшебник ее и уничтожил беспощадно. А юноша тем временем продолжал осваивать новый мир. Увидел ряд кроватей с лежащими на них эльфами, помотал головой, ущипнул себя и встал. Осмотрелся, задержав взгляд на окне. Келеэль ждал восторженного вздоха от вида горного пейзажа. Не дождался. Шаман только на мгновение склонил голову, будто подобные картины были ему не в новинку, и подошел к окну. Определить что-либо по его лицу было невозможно. Он дотронулся до преграды, почесал голову, пощупал свои уши и зачем-то зубы. Осмотрел все свое тело, насколько позволял Балахон. Если бы дамы не спали, то дело могло бы кончиться крупным скандалом. Все-таки редкая мораль позволяет почти полностью обнажаться при представительницах противоположного пола. Закончив осмотр, Михаэль привел одежду в порядок, развел руки в стороны и выполнил ими какое-то сложное движение. Со стороны казалось, будто по телу эльфа слева направо прошла волна. Затем мгновенно упал на спину, кувыркнулся по змеиному, изогнувшись. Встал прыжком на ноги, провел серию молниеносных ударов, после чего рывком взвился в воздух и, сделав сальто, приземлился на ноги. «Какая-то боевая школа», — пробормотал Келлиэль сам себе. «Недурно, недурно. Вот почему он не стал развивать в себе силу шамана, увлекся совершенствованием тела. Любопытно, а что он умеет делать с оружием? Для мастера меча его душа все же слишком молода, но тренировался этот эльф усердно, раз такие сложные приемы пытается выполнять». Тем временем Михаэль закончил свои упражнения и огляделся, причем долго задерживал взгляд на тех углах, где потолок смыкался со стенами. «Уважаемый хозяин!» – произнес он. «Я знаю, вы за мной следите. Не могли бы вы уделить мне немного времени для беседы или хотя бы прислать сюда завтрак?» Килель подумал немного и решил усилить маскировку следящих артефактов. А то куда это годится. Не успел гость глаза открыть, как тут же на подсматривающие гляделки натыкается. Но заранее приготовленный завтрак в комнату все же отправил. Аппетит проснувшегося был понятен. Процессы образования тончайших связей между плотью и душой, происходящие в его теле, требовали уйму энергии. Архимаг своими чарами обеспечил лишь наиболее грубый контакт, просто привязав эфирное тело к костной материи. Прорастание же их друг в друга должно было стимулироваться уже силами самого организма сотворенного эльфа. Возникшие из снопов ярких искр столики с блюдами все же пробили эмоциональный контроль шамана. Чувства, которые отразились на его лице, маг, правда, не смог интерпретировать. Уж слишком сложная смесь там была. Недоумение, неверие, отрицание, надежда и что-то еще. «Ну да», — согласился с шаманом Килель. Неразумная растрата сил на внутреннюю телепортацию и разные балаганные эффекты вроде искр. Послать пару слуг, доставить завтрак в комнату было бы раз в десять дешевле. Даже если этих слуг самих кормить, как князей. Но слуг у меня нет, вот и балуюсь. Можно же простить старику маленькую страсть к эпатажу. То ли ароматы блюд разбудили эльфов, то ли они почуяли отголоски творимых заклинаний. А может, шум, который производил шаман, когда тренировался, разрушил сон. Но тем не менее, оставшиеся семеро переселенцев практически сразу заворочились и начали приподниматься. «Вот это глюки у меня были!» Еще сквозь сон пробормотал один. «Снилось мне, что пришли мы на ролевку, а нас на полпути прихлопнуло, как комаров. О, комары, а, Настен? Настен?» «Ага, я тоже этот сон видела». Также не до конца проснувшись, отозвалась одна из эльфиек. Тут говоривший окончательно проснулся и увидел окружающие. «Ой, блин!» – охнул он. «Я, оказывается, еще сплю!» «Не спишь, Серый, не спишь!» Свою маску отрешенности шаман для разговора с соратниками снял. «Да, Серег, ты не спишь», – подтвердила еще одна девушка. «А иначе придется предположить, что все мы видим один и тот же сон. И убери свою похабную хмылку!» Я поняла, о чем ты подумал. Нет, он не эротический и таким не станет. Да я ни о чем таком даже и не думал. Обидевшись, попытался возразить ее собеседник. Думал, думал. А то я собственного брата не знаю. Фыркнула первая девушка, окончательно проснувшись. Ой, а кто это? Ее возглас слился с еще несколькими другими. Ой, где это я? Ого, какие ушки. Да игрался в линейдж. Больше не читаю на ночь фэнтези. Вслед за этим в помещении поднялся гомон, который едва ли можно было ожидать всего лишь от восьмерых эльфов. «И что так шумят-то?» — спросил сам у себя архимаг. «Радоваться надо, что живы, а они шумят. Нет, чтобы чего путного сказать. Спорят, кричат. Эта парочка так и вообще друг друга щупает, ничего не стесняясь. Хотя, признаться, отвык я несколько от молодежи. Может, так и надо». Глушительно громкий хлопок в ладоши слился с рёвом. «На первый, второй, рассчитайся!» Этот клич неожиданно подействовал, все замолчали. Успевшие встать на ноги даже дернулись, построиться в какое-то подобие шеренги. «Это ж для какого строя такая команда?» Задачился Архимаг. «Что первая линия клинки наголо, а вторая пусть бьет через их головы». «А вы, простите, собственно, кто?» Спросила одна из эльфиек. «Я ваш ум, честь и совесть. Аптечка первой помощи и магическая поддержка. Для тех, кто в танке, поясняю. Я миг. Еще вопросы?» Снова поднялся гомон, и начались переглядывания. «Тихо все!» Прикрикнул шаман. «Произвожу перекличку. Кто не ответит, останется без завтрака». Это подействовало. «Серый, Настя. Наши двое из лорца одинаковых с лица». «Это вы первыми проснулись и болтать начали?» «Вроде да». озадаченно пробормотали они и уставились друг на друга. Обрадую, Вы больше не близнецы, о чем давно мечтали. Выйдите вперед на подиум и покрасуйтесь. Дайте другим себя рассмотреть и запомнить». Пара неуверенно сделала шаг вперед и взялась за руки. «Если раньше они и были похожи, то теперь их вряд ли бы посчитали даже родственниками». Юноша занял тело высокого брюнета с серо-стальными глазами. Его же сестра была, пожалуй, самой низенькой в группе, блондинкой с длинной косой почти до пояса, а цвет ее глаз напоминал озеро, прогретое летним солнцем. «Насть, а мы точно не спим?» — спросил сестру эльф. «Один сон на двоих даже нам не снился, а тут и Шура есть, и Лика, и ребята». «Потом впечатлениями обменяйтесь, прервал их михаил Дуйте к столам, проверьте, насколько вкусна та и что на них сервировано. Заодно и узнаете, съедобное ли. После этих слов эльфы, уже нацелившиеся на столы, мигом отпрянули. Ну, знаешь ли, возмутился Архимак. Я за все свои годы еще никогда не травил гостей. Идем дальше. Лика, ты не ковыряй ногой пол, он же паркетный, а ты без обуви, оставишь занос, я вынимать не буду. «Откуда ты знаешь, что я Лика?» – улыбнулась девушка. Она практически во всем напоминала Настю. Видимо, их тела были созданы по одной матрице. Вот только ростом была куда повыше, а светлые волосы чуть короче. Потому что Шура уже Семена неизвестно, как опознала, и жмется к нему поближе. А он, как всегда, от нее пытается спрятаться. «Шурочка, агрессор ты наш, я понимаю, любовь, великое чувство, Ну давай потом, а?» Но и так тут мало. А если Семен, спасаясь от твоих надругательств, в окно выпрыгнет, станет еще меньше. Эльфийка с черными, как вороново крыло, волосами, такими же глазами и воистину божественной фигурой состроила невинное личико, забавно надув пухлые губки. Архимаг подумал и решил, что точно такое же выражение лица было у той княжны, что была его прабабкой. Тем более, что объект ее интереса вел себя очень характерно. Настороженно накосясь на соблазнительной окружности, парень, судя по всему, судорожно прикидывал, за что ему привалило такое счастье и какие будут последствия, если взять его в руки. Взвешивал плюсы и минусы, по возможности уклоняясь от попыток представительницы прекрасного пола слегка на него надавить. Во всяком случае пытался, но взгляд, направленный на девушку, его выдавал. «А я Вика!» Робко улыбнулась еще одна эльфийка и единственная в компании, чью внешность с трудом можно было назвать женственной. Слишком уж она выглядела худой. Вернее, нет, не худой, жилистой. Тогда остался всего один вопрос. Парень, ты азрель или Зеритаэль? Взгляды скрестились на последнем, так и неопознанном субъекте. По сравнению хоть и с высокими, но пропорционально сложенными эльфами, его следовало признать настоящим бугоем. Под кожей перекатывались волны мускулов, подходящие скорее не перворожденному, а какому-нибудь ярмарочному силачу из числа людей, а то и полуогров. Примечание 5. Огр. Злобный великан-людоед, в отличие от схожего с ними тролля, обитает не в горах, а в лесах, преимущественно на болотах. Имеет внушительный рост и невероятную силу. Он не одарен особым интеллектом. Взаимодействие ограф ограничивается самыми необходимыми и жизненно важными аспектами и совершается с помощью жестов и выкриков. Полуогры – потомки огров и людей. Более слабые, но и более умные, владеющие членораздельной речью. Конец примечания. Только лицо открытое и прямо-таки излучающее какое-то умиротворящее спокойствие и благородство говорило, что он не представляет угрозы. «Это ж какой фигурой он обладал до того, как сюда перенесся?» — хмыкнул Архимак, «Или мечтал обладать, да так, что грезил о груди мышц наяву. Ну-ну, посмотрим, не заплывет ли все это великолепие жиром через год-другой. Хотя нет». «Не заплывет. Брака моя магия не терпит. Ну, или потребуется ему на это дело лет десять». «Я нет зирита Зерита. Ну, ты меня понял, Мих?» «Вполне, Рустам», — кивнул шаман. «А где тогда наш новенький?» Вопрос повис в тишине. «Ладно, раз его нет с нами, то он считается по умолчанию живым до тех пор, пока не докажет обратное». «Не докажет», — заверил его архимаг. «Ту душу уже, наверное, кто-нибудь доприбрал да Тем временем лидер группы, которым оказался все-таки шаман, продолжал. «Итак, с чего начать?» Нас раздавило, все это помнят. Эльфы негромко загудели, выражая согласие. Никакой сдержанности и привычки не перебивать старших, присущей перворожденным, у них не наблюдалось. Архимаг подумал немного и решил, что у него в молодости тоже этой привычки не было. Потом мы умерли, и наши души полетели куда-то. Кажется, это был лимб, то есть пересадочная станция между мирами. Но тут я не уверен. Кто помнит этот момент, кроме меня, Вики и Сергея? «Лимб, лимб, лимб. Знакомое слово», — пробормотал Келлиэль. «Где-то я его встречал в каком-то трактате. А ты не ошибся, парень. Именно лимп это и был». «Вроде, Вроде бы я», я — подтвердили хором Шура и Близняшка, ну, то есть бывшая Близняшка, сестра Серова. «Может, все же поменять им внешность? А то Близнецы и друг на друга не похожи», — задался вопросом Архимак. «Не то, чтобы это было сложно, просто дорого». «И ведь другие девушки тоже захотят что-нибудь подправить. Будут десять раз просить все переделать, и все равно останутся недовольны». «Нет, не буду. Пусть потом сами, если новые физиономии не устроят, ищут себе мага жизни и деньги ему на гонорар. Лучше скажите спасибо, что с полом не ошибся, прикрепляя к телам. Хотя, если бы ошибся, то пора было бы уходить на пенсию». Не суметь отличить женщину от мужчины. Пусть даже от них остались только души. Куда это годится? Вот с расы ошибиться. Это да, это возможно. А потом нас затянуло в какую-то дыру. И эльф, представившийся Келеэлем, распихал нас по этим телам. Закончил свою речь Михаэль. Какие у кого будут идеи? Поесть! Тут же откликнулся один. Есть хочется! «Просто спасу нет!» «Ну, тогда прошу к столу», — пригласил их шаман, выказывая какие-то знания этикета. «А я пока попробую поговорить с хозяином этой роскошной виллы». «Уважаемый, не могли бы вы оказать нам внимание и почтить своим присутствием за обедом? Мне кажется, у нас есть несколько вопросов, которые стоило бы обсудить». «Есть, есть». Негромко подтвердил келей и сотворил заклятие, чтобы его голос был слышен в комнате, в которой находились гости. «Не буду отвлекать молодые растущие организмы от принятия пищи. Прошу того из вас, кто зовется Михаэлем, подойти ко мне». А потом Архимаг открыл портал в виде арки из языков синего огня. «Не стесняйтесь, проходить пригласил он шамана. У Келлиэля была слабая надежда впечатлить этого молодого эльфа зрелищем эффектно выполненного портала. Она пошла прахом. С безукоризненно застывшим выражением лица тот оглядел предложенное средство перемещения и без трепета шагнул внутрь. «Устраивайтесь», — кивнул Архимаг на глубокое кресло. «Меня, если вы помните, зовут Килиэль. И именно я перенес всех вас в наш мир и наделил новыми телами». «Я помню», — кивнул шаман, — «меня зовут Михаил. Можно Михаэль или Мих, но это, вы, думаю, уже знаете». Почувствовали слежку после пробуждения. Учтиво осведомился Архимаг, мысленно еще раз напоминая самому себе о проверке мощности маскировочных чар на подсматривающих артефактах. «Просто она должна была быть по законам жанра, а значит, она была», — несколько непонятно ответил его собеседник. «Могу я поинтересоваться, где наш последний спутник? Когда вытянули нашу группу в свою лабораторию, он еще был. Неужели Зеритаель остался на земле?» «Земля — это их мир», — подумал Архимаг и, немного помолчав, решил сказать правду. «Нет, он перенесся сюда вместе с вами. Но, увы, не смог приспособиться к новому телу. Его душа ушла в иные планы. Какие-нибудь обряды нужно справить». Я готов помочь, если надо, или позвать клирика. Понимаю вашу скорбь, хотя особой скорби в вашем голосе что-то не слышно. Я мог бы сказать, что мне очень жаль, что его нет с нами, но в таком случае я бы соврал. Я почти не знал этого новичка, да и вряд ли кто-то из остальных знал его лучше. К нашему отряду он присоединился, замещая заболевшего товарища. Не думаю, что стоит делать пустую могилу ведь его тело похоронит как подобает. В таком случае, может, нам сосредоточиться на более насущных проблемах. Слегка поколебавшись, волшебник отверг идею порыться в мыслях юного эльфа. Все-таки шаман и далеко не бестоланный, раз смог сохранить свое сознание после смерти, да еще и нескольких друзей поддержал. Не то, чтобы он смог бы сопротивляться к Все-таки сила и опыт были на его стороне. Но вот незамеченными действия мага не остались бы. А он не любил, когда о его некрасивых поступках знали другие. Потом иногда приходилось устранять этих свидетелей. А избавляться из-за минутной прихоти от эльфа с таким трудом возвращенного к жизни было глупо. «Я только что сам хотел это предложить. Зачем вы призвали нас в этот мир? Я немного разбираюсь в магии, больше в теории». «Эти тела, они ведь не принадлежали раньше каким-нибудь невезучим эльфам. Они были вами созданы». «Ага, теория магии без практики», — мысленно улыбнулся Келель. «Хорошая штука, тонкая, причем выданная экспромтом. То, что большинство из тех недоучек, которые ошибочно именуют себя магами, не зная и азов великого искусства, умудряются творить весьма сильные заклинания, пока пропустим». Ведь в самом же деле, что может удержать того, кто имеет знания, от практического применения своей силы, разве что лень? А как интересно, он понял, что перед ним другой мир. Как вы узнали, что тело сотворенное, и вы не находитесь в каком-нибудь глухом уголке вашей родины? Отсутствие пуповины и шрамов на телах, запредельная гибкость суставов, характерная разве что для детей, подростков и гимнастов. Абсолютно здоровые зубы, без следа повреждений и износа. Вы либо капитально отреставрировали чьи-то старые тела, либо создали новые. Я склоняюсь ко второй версии, потому как, если уже исцелять на таком уровне, то разум больному можно и вернуть, а не приглашать со стороны. А как же пропажа души? Такое не исцеляется. Сразу у двух десятков пропавших «Я чувствовал свободные тела там, в той комнате, куда вы перенесли нас из лимба. Я не очень хорошо разбираюсь в темной магии, но массовое исторжение душ по силам разве что высшим демонам. Они не будут возиться с кучкой подростков, раздавленных упавшими стройматериалами, если только не сочтут их достаточно аппетитными. Так все же, зачем мы вам? И можем ли вернуться?» «Не очень хорошо разбираешься в темной магии», — второй раз за недолгую беседу мысленно улыбнулся Келель. «Малыш, я тоже когда-то в ней не очень хорошо разбирался, в начале своей карьеры некроманта. Это вообще не свойственно большинству эльфов, а сейчас мне вполне по силам вытряхнуть десяток другой души из тел, хотя просто испепелить вызвавших мой гнев все же будет проще». Зачем? Вопрос сложный. По большому счету, это был эксперимент. Я проверял, смогу ли я это сделать. Смог. Что насчет возвращения? Вы думаете, вас там узнают и признают в новом теле? Определенные сложности будут, не спорю. С властями придется не связываться, или, по крайней мере, найти лояльных среди них, но дать родственникам знать, что я жив, хотелось бы. В этом деле будут определенные сложности. Я полагаю, что это не ваш родной мир, вы тоже уже давно поняли. Да. И что, их много знаете? Ну, учитывая, сколько зафиксировано стихийных проколов в ткани пространства, в вашем мире есть стихийные порталы? Стихийные порталы. Да за обладание такими Келель бы отдал, отдал многое. Очень. Только никто не продаст столь великую ценность. Если завладеть таким порталом, то на разнице между миром и окружающим его бесконечным, безжизненным пространством можно создать настоящий легендарный источник чистой манны. Если бы ему достался такой дар судьбы, то об эльфийском архимаге можно было бы забыть и приветствовать нового эльфийского бога. Постоянных нет, но в некоторых местах периодически открываются. Иногда те, кто в них попадает, возвращаются назад. Да и легенд о других мирах предостаточно. А понял я, что попал в один из тех, когда увидел вас. В нашем мире чародеев, способных открывать межмировые или даже обычные порталы, нет. Не помню, кто сейчас считается сильнейшим из магов, но в годы моего детства им был Коперфильд. У него даже прозвище было «Человек, умеющий летать». Да и вообще, у нас искусство волшебства выродилось. Привороты, отвороты, сглазы, порчи. Вот потолок среднестатистического чародея. Целители знают в каждой стране по именам, и редко их больше двух-трех на регион. Шаманы же, в общем, официально очень долго считали, что шаманов у нас нет. Их деятельность была повсеместно запрещена очень долгое время и запрет сняли лишь около сотни лет назад. Знания были большей частью уничтожены вместе с их хранителями, уцелели крохи. По остальным направлениям искусства магии, ситуация схожая. Энтузиазм Келиэля увял. Никакие это не порталы, так источение в ткани реальности, многочисленные и почти бесполезные. Одно такое у него есть в подвале лаборатории — Видно, знания этого Михаэля и вправду невелики, да и магия в их мире находится в упадке. Это же надо, всего один волшебник на целый мир летать умеет, да и тот человек. Да, способность редкая, и чтобы развить ее, нужно приложить много терпения и сил, но все же в каждом потоке студентов любой академии с десяток таких наберется. Человек? Не эльф? «Человек? А что, в этом мире этой расы нет?» «Есть, и даже больше, чем хотелось бы». «Насчет возвращения. Теоретически это возможно, но практически навряд ли осуществимо. Приди вы из какого-нибудь ближайшего мира, я бы вернул вас сегодня же. Но учитывая ту даль, откуда я забрал ваши души, даже для меня это было заклятие запредельного уровня». Материальные объекты я за один раз так далеко и не отправлю. А если сделать промежуточную остановку, то где взять специальные алтари и накопители энергии в чужом мире? Да и место нужно подобрать правильное, чтобы хоть куда-то попасть. С нуля же межмировые порталы не строятся. Магов сильнее меня искать в нашем мире бесполезно, здесь таких нет. Остальные архимаги слабее меня раза в два-три, а то и больше. Так что, боюсь, наш мир станет для вас новой родиной. То есть теоретически возвращение возможно, но просто очень сложно и дорого. Понятно. Вы меня успокоили. Всегда приятно знать, что есть способ для достижения поставленной цели. А координаты нашего мира не скажете? А почему нет? Я брал за основу заклятие великих ключей Амелодиуса, Вектор направления луча — зенит. Дальность 54 больших граней. Просто для сравнения скажу вам, что если бы я пытался перенести материальный объект, то больше семи граней не осилил бы. Ну а там уж совсем мелочи остались. Третья малая грань, вот то место, откуда я вас забрал. Да, перепутать сложно, больше заселенных миров там нет. Значит, 7-8 пересадок это минимум. А вероятнее всего десятка 2-3. Понятно. «Да, вряд ли мы сможем добраться в такую даль. Что вы хотите за наше воскрешение?» «Помочь попавшим в беду перворожденным. Это мой долг». Шаману изменила выдержка. Он улыбнулся. В его улыбке было что-то такое, что Келлиэль задался вопросом. А не кучку ли дроу он перенес в свой мир? Это требовалось немедленно узнать. Способ был простой. Сканирующее заклятие, которое искало на душе собеседника метки богов или иных сил Светлых или темных Даже если Михаэль его и засечет То большим нарушением приличия это не назовешь А лишний слушок о скверных привычках архимага Затеряется в тысячах таких же Но заклятие результатов не дало Никаких Шаман не был посвящен какому-нибудь духу, силе или стихии а более мелкие следы не являются существенным показателем. Что ж, значит, келиэль пока оставит этот вопрос. «В таком случае о своих причинах я пока умолчу», — принял решение чародей. «Ваше право», — склонил голову шаман. «Могу я поинтересоваться, что это такое находится в вашем кабинете? Выглядит уж очень необычно». — Это всего лишь небольшой артефакт, который помог вам выучить наш язык и будет помогать в будущем. — Разрешите его пощупать? — спросил Михаэль. — Я впервые вижу что-то подобное. — Разумеется, — кивнул Архимаг. — Он полностью в вашем распоряжении. Необходимые заклятия, давшие шаману разрешение на работу с бывшим туманником, были наложены менее чем за секунду. Смысл их сводился к одной фразе. Служить и слушаться всех его приказов, которые не нанесут мне вреда Хозяин, к вам гости Внезапно ударило в голове архимага ментальное сообщение Пришедшее от сети наблюдательных маяков на периферии его владений Кто? Был задан ему вопрос Князь западного леса Телокоэль со свитой Дай мне с ним поговорить Тотчас же коммуникационный артефакт соединил разум двух эльфов подобием моста Вообще-то такая практика была опасна для человека, облеченного властью, и потому обычно для разговоров повсеместно использовался придворный, выполняющий функции связного и занимающий должность голоса трона. Опытный чародей запросто мог подчинить разум более слабого собеседника, но не в том случае, если волшебником являлся Килиэль, а говорил с ним князь западного леса. Так уж сложилось, что вот уже почти 3000 лет Молодым отпроском правящего рода вменялась в обязанность проучиться хотя бы год у великого архимага. Если бы эльфийский мудрец заметил в будущем повелителе хотя бы следы гнили, то на место своего отца тот больше бы не мог претендовать. Вердикт пятитысячелетнего чародея был неоспорим, а потому каждый князь западного леса, который вошел таки под сень листьев священного древа, мог с полным правом называть старого эльфа учителем и доверять ему полностью. Для меня большая честь видеть своего ученика, владыка, что привело вас к моему скромному жилищу. О, ничего особенного, мой дорогой наставник, всего лишь та свора фокусников, которая зовется высшим кругом гильдии. Эти шакалы уловили отголоски какой-то проводимой вами волжбы и едва не пустили слюни от зависти. Они спешно посвятили в магистры магии аж трех претендентов и теперь жаждут представить их вам. Ну и заодно попытаться разнюхать ваши секреты. Меня попросили их сопровождать. Отказывать официальному прошению без весомой причины я не хотел бы, а то вою поднимется. Мне их развернуть? Ученик, ты как был беззаботным шалопаем, так и мы остался. А если они нас подслушают? А что они сделают? Корчат страшную рожу в знак протеста за нашими спинами. Наставник, против вас они не пойдут даже в страшных снах. Ладно, приму я их. Куда деваться? Только веди их ко мне подольше, ладно?» С этими словами Келлиэль прервал мысленную беседу. Неприятности осведомился и Михаэль, от глаз которого не укрылась деятельность Архимага. «Да...» «Следует ожидать толпу гостей, которые не то чтобы способны нанести большой ущерб, но могут испортить вам настроение, будут шуметь, кричать и мешать вам работать». Мысленно Архимаг моментально поднял планку способностей шамана с отметки «слабак никчемный» до уровня «тихоня перспективный». Незаметно подслушать мысленный разговор тот был явно не способен. Значит, остается только предвидение. «Как вы узнали?» «Вы — Оракул?» — эльф мотнул головой из стороны в сторону. «Не то чтобы я видел будущее, но иногда оно становится очень уж понятным. А визит большого количества неожиданных гостей так и вообще — одно из типичнейших событий иной реальности. Каковы будут наши действия, то есть не нас с вами конкретно, а моих подопечных? Нам сражаться, бежать или прятаться?» Келлиэль из его речи не понял почти ничего, кроме того, что гость все-таки каким-то образом угадывает грядущее и сейчас просматривает возможные варианты развития событий. «Лучше бы бежать», — принял решение Архимаг. «Я потом вас сам найду и объясню, что мне нужно». Шамана, судя по всему, ответ устроил, но он счел необходимым внести свое замечание. «Без снаряжения мы далеко не уйдем», «Будет снаряжение», — заверил его волшебник. «Есть у меня кое-какие запасы, отсюда я вас отправлю телепортом подальше». Архимаг не должен бы до своих лет, если бы не имел целой кучи заначек на все случаи жизни. Абсолютно на все. Найти изолированное, комфортное и удаленное убежище, из которого гостям уйти будет затруднительно, да нет ничего проще. Им надо оставить видимость свободы немного сложнее. Нужны припасы и снаряжение для самостоятельной жизни? Да никаких проблем. Была у Архимага в его покоях одна очень особая комната. Очень особая. Телепортирующаяся. Хотя комнатой ее назвать было сложно. Так, закуток. Но все его стены были одним большим собранием артефактов. Они по воле волшебника могли переноситься к безмалого трем десяткам заготовленных заранее маяков и пребывать там некоторое время, не оставляя никаких следов в магическом плане. А маяки, вышедшие из-под рук Архимага, были не просто плетениями. Точнее, прежде чем разместить где-нибудь заклинание, привязывающее к определенному месту врата портала, эльф строил там небольшое убежище на шесть-семь комнат. Складывал туда нехитрый скарб и небольшой запас провизии И надежно защищал его магией Конечно, время от времени его убежище находили И тогда приходилось оборудовать новые Но такое редко бывало А еще с телепортирующейся комнатой соседствовала кладовая Запасы которой были практически бездонны И она тоже могла самостоятельно перебрасывать свое содержимое к любому из маяков а уж заранее подобранные комплексы мундирования у архимага нашлись бы для любого вида деятельности и на любое количество персон. Любил он иногда под настроение побродить инкогнито в одиночку или с компанией големов, маскирующихся под слуг или охранников по удаленным местам мира. На этот раз портал открылся в одном из крохотных пустынных оазисов, лежащих вдалеке от караванных путей. Единственным его достоинством, исключая само собой маяк Архимага, было небольшое, но глубокое озеро, в котором водилось очень много рыбы. Какому точно королевству в данный момент принадлежала эта негестеприимная часть мира, волшебник сказать затруднялся. Но что людям, точно. Перед тем, как отправить 8 эльфов в это убежище тюрьму, чародей собственноручно вытащил из кладовки несколько ящиков, в которых были дополнительные вещи, необходимые для того, чтобы обеспечить путешественникам не только выживание, но и некоторый уровень комфорта. Когда спешно открытый портал захлопнулся, то Келлиэль с удивлением обнаружил, что гости унесли не только выданные им вещи, но и контейнер с мозгом гипнурга. «Как подняли только!» – обескураженно хмыкнул он. «Ах да, и же им силу увеличил. Немного. И дал приказ помогать. Интересно, что они будут с ним делать? И главное, кем кормить?» Они тарейды по подземельям не перенесут. Ладно, теперь это уже их проблемы. А я, если что, себе нового достану». Звук гонга раздался по всему комплексу. «Прибыл князь».